Что бы это значило? Гневаться изволят, но нет, каким образом вместо осени и почему это вдруг теперь она прискакала? Неужели же вследствие его последнего письма? Очевидно, не иначе. Да, гневаться изволят, но прискакать не замедлили. Ах, и дёрнуло же его нелёгкое поторопиться с отправкой этого несчастного письма. Этот чёрт знает, что такое. Сунуться в воду не спросясь броду, не справившись сначала здесь ли Ольга, не начавши бракоразводного дела, не сообразившей со своим положением, то есть глупее, смешнее, мальчишнее поступить было невозможно. И всё это наделал он, он, считающий себя таким умным, таким тонким человеком. Какая неосторожность! Какой жестокий промах. Ну и что ж теперь? Надо отвечать. Спешить на свидание, лгать, притворяться, изображать собой счастливишего смертного, когда у самого кошки скребут на сердце. Отвечать? Что отвечать? А не ответить ещё хуже. Зная адрес, она, пожалуй, сама прискачет к нему завтра, послезавтра. Не всё ли равно когда? Каждую минуту может, хоть сейчас. Нет, тут остаётся одно бежать. Бежать скорее из Петербурга, бежать сегодня же, пока она не успела ещё накрыть его. Куда? Всё равно. Хоть в Москву. Да, в Москву это идея. И там в Москве выжидать событий. Из Москвы, обдумав хорошенько, Он может дать ответ Тамаре. Можно будет уверить её, что письмо её уже не застало его в Петербурге и было переслано ему квартирной хозяйкой в Москву, куда он накануне вечером должен был выехать экстренным образом по крайне важному для него делу. Ну и так далее. Там уже что-нибудь придумаем. Да, это так. Ничего иначе не остаётся, и надо ехать сегодня же. Судьба, как видно, ставит ему новый барьер, но он через него перескочит. Он не сдастся, и нечего больше раздумывать. Малахитов всё время молча пристойном образом следил за Коржолем и замечал про себя, что с ним как будто творится нечто неподобное. Должно быть, получилось ещё какую-то загвоздку, даже в лице переменился. Но выпрошать его он не считал благоумесным и потому сделал вид, будто ничего особенного не замечает. Хотя самому в душе очень хотелось бы знать для разных своих приватных соображений, что случилось и что за письмо получено графом. Но граф начал первый, и тем отчасти удовлетворил его молчаливое любопытство, объявив, что вследствие этого письма должен сегодня же ехать в Москву. Сколько времени придётся там пробыть, пока и сам ещё не знает. Но во всяком случае просит почтеннейшего Синскрита Сморагдовича устроить через какого-нибудь подходящего человека наблюдение в доме графини. Если не равно ей вздумается вернуться раньше осени, то чтобы знать это тотчас же. И тогда, как только она приедет, «Вы сейчас же давайте мне знать телеграммой, и я немедленно же явлюсь». «Что ж, это возможно», — охотно согласился Малахитов. «Самое лучшее через местного околодочного. Им-то в участке это будет сейчас известно, и они не умедлят. Можно будет пообещать за это, поблагодарить. Это легче легкого-с, будьте покойны». Значит, я в надежде протянул Каржоль ему руку. А пока извините, многоуважаемый, некогда надо торопиться. По уходе Малахитова граф сейчас же отправился к Амалии Францевне и объявил ей о своём отъезде. Та даже руками всплеснула. Но он утешил её, что уезжает по экстренному делу ненадолгое время и даже часть вещей своих оставляет у неё. Значит, это может служить ей поручительством за его скорое возвращение. Комнату его, если хочет, может пока сдать, чтобы не стояла даром. Но по приезде он опять займёт её, непременно её же. А главное вот что, если на сих днях будет кто-нибудь его спрашивать, кто бы ни пришёл, мужчина ли, дама ли, говорить всем что граф ещё вчерашнего числа вечером число заметьте не перепутайте уехал экстренно в Москву и велел все письма какие будут то и же отправлять к нему в гостиницу дюссо это мол его московский адрес и одно где такое письмо уже отправлено не забудьте же главное что уже отправлено нынешнего числа Как только было получено, сейчас же и отправили. Понимаете? А если спросят, когда граф будет назад, отвечать, что неизвестно. Так и прислуге всей приказать, чтобы хорошенько запомнили. Амалия Францевна, хотя и с сердечной грустью, ах, могла ли она не грустить? Примирилась с мыслью о необходимости временно расстаться с таким прекрасным жильцом, И дала ему слово исполнить в точности все его распоряжения. А затем даже сама пошла помогать ему укладываться. В тот же день, захватив с собой лишь один чемодан с бельём и костюмами, граф с курьерским поездом уехал в Москву. Слава богу, критическая минута пока миновала, а вовсе он и совсем избежит её.